Посмотрись-ка в зеркало. Я бежала к поляне, и деревья словно расступались передо мной. Сучьи и колючки отстранялись, освобождая путь. Зеленая трава расстилалась услужливым ковром. Я с треском вырвалась на поляну. И наступила тишина. Душа колодца желаний лежала на берегу, раскинув юбки по земле. Под ее телом даже не приминалась трава. Вся она... И тело, и платье состояло из одного и того же волшебного вещества. Какой-то необычной жидкости, чуть плотнее воды, блестящей, как слеза. Я подошла поближе и напрямик заявила. «Почему вы не в колодце?» «Ждала тебя?» — ответила девушка прежним трепетным серебристым голосом. «Надеялась, что ты придешь?» Она поманила меня мерцающей рукой я почувствовала ту же неодолимую тягу, что и в зеркальном лабиринте. Подошла и села рядом с ней. Улыбка у нее была яркая, как луна. Словно луне вздумалось сиять только для меня. «Я так рада, что ты здесь», — сказала душа. «Но ты грустишь. Отчего?» Я неуверенно молчала. Она взяла меня за руку. Пальцы у нее были прохладные, как лунный свет, а ведь он создан специально для ведьм. Ее голос струился надо мной, как река над прибрежным камнем, повиной собственным течением. Расскажи. И я выложила все, о чарах, которые наложили мы с Эмброузом, о сомнениях, терзавших меня, о том, что мечтаю стать ведьмой, но не хочу расставаться с земной жизнью, ведь она мне очень дорога. О том, что мои тетушки считают это невозможным. О вещих сестрах, которые утверждают, что я никогда не смогу стать такой, как они. О Харви и о моих родителях. Они же сумели как-то быть вместе, и я тоже так хочу. Только не знаю, как. Выложив все свои секреты, я заглянула ей в лицо. Я и раньше встречала фразу «Ее глаза были как озера», но у этой девушки глаза и впрямь были как озера и в их кристальной глади отражалась вся моя боль. «О, дорогая!» — выдохнула душа колодца. «Как мне тебя жаль! Я с первого взгляда поняла, что в тебе скрыты грандиозные возможности, но теперь я вижу, что ты к тому же наделена щедрым сердцем. Естественно, они тебя не понимают. Кто?» Эти никчемные девчонки-ведьмы. Голос ее был, как река, прорвавшая за пруду, сердитый и грозный. Твои друзья среди людей, твои родные — это твой кузен Эмброуз с холодным изменчивым сердцем, особенно Эмброуз. Если чары пойдут, не так помни. Их сотворил твой родич, а не ты. Вина на нем, а не на тебе. Никто из них не может понять тебя, потому что никто не чувствует того же, что и ты. — Потому что я наполовину ведьма, наполовину человек, — прошептала я. — Мало того, — добавила душа колодца, — в тебе скрыто намного больше. Ты гораздо тоньше, чем они. Ты необыкновенная, лучше их во всех отношениях. Мне вспомнилось, как она говорила о короне у меня над головой. Как будто видела меня не такой, какая я есть, а такой, какой я сама хочу представать перед другими. Я облизнула пересохшие губы. «Вы говорили, что мне суждено стать легендарной ведьмой», — напомнила я. «Что вы имели в виду?» Душа загадочно улыбнулась и прошептала одно единственное слово. «Смотри» и указала на речушку, возле которой лежала. С ее пальцев, словно в дождь, скатились тяжелые капли. Они упали в прозрачную воду, окрасили ее серебром и остановили ее торопливый бег. Я склонилась и увидела, что река превратилась в зеркало. Только как в зеркальном лабиринте мое отражение преобразилось. Застывшей поверхности воды на меня смотрела красавица, Прекрасная, как заря. Но я откуда-то знала, что это я и есть. Она была высокая, какой мне никогда не вырасти. В ней сквозила величие тети Зельды, Мягкая нежность тети Хильды, Тонкая, словно у принцесс, красота, Как у моей мамы на старых фотографиях. Девушка шла с гордо поднятой головой по коридорам бакстерской школы, и ее руки горели бледным пламенем. Все знали, что она ведьма, и только сильнее восхищались ею. И она была такая сильная, что никто не смел и пальцем тронуть ее или ее друзей. Я шевельнулась и спросила, как? Вместо ответа по поверхности пробежала рябь. И внезапно весь мир раскрылся, как цветок вокруг этой красавицы, то есть меня. Я увидела рядом с девушкой своих друзей. Росс. Ее ясные глаза сияли восторгом. Сьюзи вышагивала с полной уверенностью, что под моей защитой ее никто не тронет. А за руку меня держал Харви. И его губы шевелились снова и снова, повторяя одно и то же. Я не слышала его, но знала, что он говорит. «Я люблю тебя!» И это было его, И это было прекрасно. «Видишь?» — страстно шепнула душа. «Видишь, кем ты могла бы стать?» «Вижу!» — произнесла я дрожащим голосом. «Хочешь, покажу еще?» Вода снова подернулась рябью, и пейзаж вокруг красавицы стал другим. Я увидела, как иду домой по тропинке среди деревьев И навстречу мне спешат вещи и сестры. Впереди всех Пруденс, и они сияют, радостно встречая свою новую сестру. И мы вместе творим волшебство в лесу. И они восхищены моими магическими талантами. Я могу в яркий полдень превратить солнце в луну. «Разве не хочешь стать красивой, как раннее утро?» — спросила душа. «Да», — прошептала я, — «но...» «Разве не хочешь стать королевой среди ведьм?» «Да!» — прошептала я, «Но тогда не бойся желать!» — сказала душа. «Если хватит смелости, получишь то, к чему стремится твое сердце». Статная, волшебная, могущественная красавица в зеркале реки обернулась, тряхнув золотыми волосами, словно услышала зов. Вскочила и бросилась бежать через лес обратно к тропинке. Она летела, как на крыльях, и никто не смог бы ее догнать, если она сама этого не захочет. У поворота стоял мой братец, и не просто в джинсах и футболке, а даже в куртке и сапогах. Он стал свободен от домашних оков, ибо теперь его дом был рядом со мной. Я никогда особо не заботилась о красоте, но всегда мечтала стать волшебницей, стать любимой. И вот они, мои сбывшиеся мечты. Эмброс привлек меня к себе, крепко обнял. Я знала, что он тоже говорит, я люблю тебя, сестренка. Мы вместе пошли дальше, и я знала, что ждет меня за знакомым поворотом. Мой дом, мои тетушки, и не только они. Папа и мама тоже были там, и тоже всей душой жаждали встречи со мной. И все меня любили. Я купалась в их любви, ведь была так прелестна и воплощала в себе все, что достойно любви, а значит, могла получить все, что я люблю. Девушка в зеркале была такой, какой я никогда не стану. Обладала всем, чего у меня не будет никогда. И тем не менее, это была я. Вот такое я вижу тебя. Вижу, какой ты могла бы стать на самом деле. У тебя все это будет, — шептала душа. Только если ты возьмешь мои воды и с ними наложишь чары. Чары, для которых нужны воды колодца желаний. Они раскрывают истинные возможности. На это способны лишь немногие ведьмы. Те, в ком скрыты задатки величия. Я чуть отстранилась. Выпустила прохладную руку. Зачем вы мне это рассказываете? Тебя выбрала не я, сказала девушка, а сама судьба. А я только служанка судьбы. И твоя. Я всего лишь призрак. Но хочу достичь величия и участвовать в великих делах. Те девчонки-ведьмы, которые тебя ненавидят, Отдали бы свои души за ту силу, какую я тебе предлагаю. Пролили бы океаны крови за единую каплю моей волшебной воды. Но я с ними не поделюсь. Они недостойны. Достойна только ты. Рукой, которую я только что выпустила, она коснулась моих волос. Я увидела в ее сияющей ладони свой локон. Обыкновенный, светлый, в ее пальцах он перенял серебристый блеск. Я вспомнила льдисто-золотые волосы, прекрасной, как заря девушки, которая была мною. Душа коротко улыбнулась. — Сабрина Спелман. я думаю, ты уникальна. Я никогда не позволяла другим ведьмам брать воду из моего колодца, но тебе дозволю и сочту за честь войти в легенду о тебе». И я поперхнулась. «Загадай желание», — поторопила она. «Пожелай всего, чего ты хочешь, и желание сбудется. Опусти руку по запястью в мои воды, произнеси заклинание, и получишь все, о чем мечтает сердце. Я опустила даже не по запястье, а чуть ли не по локоть. Вода была прохладная, как рука души колодца, как лунный свет, сияющий над другой поляной в этом лесу, той, где я появилась на свет. «Свет мой зеркальце! Прошу об этом!» — прошептала душа проникновенно — Словно мольбу, словно молитву. «Дай лицу красы, дай сердцу света!» «Свет, мой зеркальце, прошу об этом!» — шепотом повторила я. «Дай лицу красы, дай сердцу света!» Кто же не мечтает стать красивее и внутри, и снаружи? Чтобы и лицо, и сердце, и весь мир похорошели. Пусть мир станет добрей!» «Прекратит отрывать меня от всего, что я люблю!» «Будь у меня силы, изменило бы все на свете!» И, кажется, я почувствовала, как мир вокруг меняется. Перед глазами замельтешили звездочки. В горле родился сладкий привкус, как будто я выпила что-то очень вкусное. Волоски на руках встали дыбом. Их пригладила струя прохладной воды. И вдруг сквозь шелест деревьев, шепот ветра, сквозь последний всхлип умирающего лета прорезался человеческий голос, резкий, когда все вокруг было таким гладким. Он звал «Сабрина!»